глава 87 о Ривекке. Не менее прекрасна телом и душой чем Сара была добрейшая и достойнейшая женщина Ривекка, жена патриарха Исаака отца иакова До добродетелем ее воздается хвала в священном писании где о ней написано в 23 главе первой книги Она была такой достойной, доброй и честной женщиной, что стала примером целомудрия всем женщинам, которые ее видели. При этом она так скромно держала себя перед своим мужем, что казалось, что она незнатная женщина. Поэтому благородный Исаак очень сильно почитал и любил ее. Но еще большее благо, чем любовь своего мужа, снискала эта женщина своим целомудрием и добротой. Господь даровал ей великую благодать выносить в чреве двух сыновей, Иакова и Исава, от которых пошли народы Израилевы, несмотря на то, что она была уже старой и бесплодной.